«Трусливого, отец?» — переспросил Смит. «Двадцать бойких петухов, которым я обломал гребни, могут вам сказать, трус я или нет. И видеть небо. Я отдал бы кусок земли, которым владею как перцкий гражданин, и в придачу мой горн мехи тиски, наковальню, чтобы все взаправду было так, как рисуется вам. Но я говорю не о смущении Кэтрин, не о ее стыдливом румянце». «Я о бледности ее говорю, которая так быстро согнала его со щек, о набежавших слезах. Это было как апрельский ливень. Подкрадется вдруг и затянет мглой самую ясную зарю, какая когда-либо расцветала над Теем». «Та-та-та!» — -та", перебил Гловер. «Рим да и перт не в один день строились. Ты же тысячу раз удил лосося!» Неужто ничему не научился. Когда рыба схватила живца, если тут же резко рванешь леса оборвется, будь она хоть из железной проволоки, Приотпусти, дружок, Дай рыбе заглотать поглубже, спокойно выжидай, И через полчаса она будет лежать рядышком на берегу. Начало отличное. Лучшего и пожелать нельзя. Не мог же ты ждать, что бедная девушка сама придет к тебе в постель, как подошла к твоему креслу. Скромные девицы так не поступают. Вот что, друг, когда мы позавтракаем, я устрою, чтобы тебе представился случай поговорить с ней по душам. Только смотри не слишком, рабей, но и не слишком нажимай. И из подволь тяни, как с лососем. Не дергай поспешно, и я головой поручусь за исход. — Как бы я ни действовал, отец, — ответил Генри, — всегда я буду у вас виноват. Либо скажете, что я был слишком осторожен, либо что слишком напорист. Я отдал бы лучший панцирь, какой случалось мне выковать, чтобы вправду дело стояло за мной одним. Тогда проще было бы устранить помеху. Но, признаюсь, я стою осел слом и не знаю, как речь заведу, когда подойдет пора. Пойдем со мной в мастерскую, сынок, и я тебе подсоблю. Дам предлог заговорить с Кэтрин. Ты же знаешь... Когда девица осмелилась поцеловать спящего мужчину, она от него получает пару перчаток. «Пройдем в мастерскую. Там найдется для тебя пара из самого тонкого Софьяна. И как раз по ее руке. Я думал о ее бедной матери, когда краил их», добавил со вздохом честный Саймон. «И кроме Кэтрин, я во всей Шотландии не знаю женщины, которой они пришлись бы в пору, хоть мне и приходилось снимать мерку у первейших придворных красавиц. «Пойдем, — говорю, — и будет у тебя с чего начать разговор. Язык развяжется, только пусть отвага и осторожность вдвоем стоят подле тебя на страже, когда ты пустишься любезничать с девицей».